пять Накануне вечером у дверей ратуши выкликали, что государыня, супруга императора Карла Пятого, затяжелела, а посему надлежит возносить молитвы о благополучном ее разрешении от бремени. Вдруг к классу вся дрожа прибежала Котлина. — Чем так взволновалась, кума? — спросил он. — Ах, она стала бессвязанно присчитать. — Сегодня привидения косили людей, как косари траву. Девушек заживо в землю зарывали. Палач плясал на их трупах. Камень потел кровью девять месяцев. В эту ночь он улопнул. — Милость Господня с нами, — вздохнула соткин Какие черные предзнаменования для земли фландерской! — Что же ты во сне видела или наяву? — Наяву, — ответила Котлина. И бледная Котлина, рыдая, продолжала. Два ребенка родилось, один в Испании, инфант, по имени Филипп, другой во Фландрии, сын Клааса, который позже получит прозвище Улиншпигель. Филипп будет палачом, ибо он порождение Карла Пятого, убийцы нашей страны. уленшпигель станет великим мастером на веселые шутки и юношеские проказы и будет отличаться добрым сердцем, ибо отец его глаз славный работник, который честным и бодрым трудом, «Умеет добыть свой хлеб, император Карл и король филип пройдут через жизнь войнами, поборами и всякими преступлениями, сея зло. Класс будет без устали работать и всю жизнь проживет по праву и закону, не плача над своей тяжелой работой, но всегда смеясь и останется примером честного фламандского труженика. Улиншпигель будет вечно молод, никогда не умрет и пронесется через всю жизнь, нигде не оседая». Он будет крестьянином, дворянином, живописцем, воятелем, всем вместе, и так он станет странствовать по разным землям, восхваляя все правое и прекрасное, смеясь во всю глотку над глупостью. О, благородный народ Фландрии! Класс — это твое мужество! Соткин — твоя доблестная мать, Улленшпигель — твой дух!» Нежное, милое создание, спутница у линдшпигеля, подобная ему бессмертная, — твое сердце. А толстопузой, простак лама гудзек, — твое брюхо. Наверху кровопийцы народные, внизу жертвы, Наверху разбойники, шершни, внизу работящие пчелы, А в небесах будут кровью истекать раны Христовы. И сказав все это, добрая колдунья Котлина уснула.